Неожиданно прервав свой рассказ, седой скиталец сел за фортепиано и, подернув рукава расписной рубахи, заиграл и неожиданно густым приятным тенором пропел начало русского романса, немного кажется переиначенное «Все забуду, всех покину, сахар спрячу для коня» и уеду на чужбину, где никто не ждет меня. Слушая, молодой человек опустил ресницы, задумался о чем-то, и вдруг, что такое, до него долетело фурчание лошади, а затем приглушенное ржание и отдаленный цок от копыт. Открывая глаза, он покрутил головою и влубнулся. Все эти звуки профессор извлекал из волшебной флейты, которую он только что взял. Флейта лежала возле фортепиано. «Здорово у вас получается», – похвалил молодой человек. «Я уж подумал, тут конь настоящий». Возвращая флейту на место, профессор сказал, «Конь действительно тут. Я не смог с ним расстаться». Не понял. Виктор в недоумении посмотрел на него. «Конь? На пароходе? Или о чем вы, простите?» «А что удивительного?» – спокойно продолжил старик. «Тут есть театр, две или три баскетбольных площадки и даже, извините, ледяной каток. Так почему же я не могу себе позволить своего любимого коня с собой взять? Вот этого я не понимаю». В каюте повисло молчание. Конь на пароходе. Виктор хмыкнул, все еще не веря. Чей конь? Ваш? Нет. Капитан дал покататься. Пошутил профессор и добавил. Капитан Стариканыч. Виктор от чего-то вздрогнул. Как вы сказали? Капитан Стариканыч. А что вы так смотрите? Хлопая ресницами, молодой человек улыбнулся. Так звали деда моего. Лицо профессора стало бледнеть. Брови задрожали, наползая на лоб. Не моргая, он какое-то время смотрел на Виктора, Где-то за квадратным окном иллюминатором вскрикнула чайка, вскрикнула почти что человеческим голосом. Профессор напялил на переносицу золотую прищепку пенсне, потом смущенно снял, стал протирать. А где? Горло профессора перехватило. Где твой дед живет? «Где жил? В Саянах?» Профессор покачнулся и двумя руками сдавил виски. Пенсне упала на пол, но не разбилась, только звякнула о железную ножку стола. «Не может быть!» – пробормотал профессор. «Не может быть!» «А что? Что такое?» Виктор заметил сильную бледность на лице профессора. «Вам плохо?» «Да нет, скорее наоборот». «Может, воды?» «Да-да, да-да», — пробормотал старик, «будьте добры». Торопливо поднявшись, молодой человек едва не раздавил пинснея. «Извините», — прошептал он, поднимая и протягивая сверкающие стеклышки, «пожалуйста». Бледный, страшно разволновавшийся профессор опустился в мягкое большое кресло, оказавшееся под боком. Выпив стакан минеральной воды, он отдышался И неожиданно веселее громко сказал. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Кажется, так в России говорят. Он поднялся, опираясь на тросточку с дорогим набалдашником. И вдруг твердо перешел на ты. Сынок, а ну-ка дай вон там в шкафу стоит коньяк столетней выдержки. Прямо-таки столетней. Сначала прямо, а как только выпьешь сто грамм, так будет криво. Вот такая выдержка. Старик заволновался и заговорил с быстротой у футбольного комментатора. Это мне вручила королева, между прочим, после моих гастролей во Франции. Но дел даже не в этом, сынок, дел не в этом. Мы с тобой сейчас выпьем за то, что земля наша круглая, и за то, что на ней разминуться никак нельзя. Удивленно посмотрев на него... Молодой человек взял бутылку с дорогущим коньяком, если только он действительно столетней выдержки, хотя сомнительно. Круглая земля не разминутся. «Это вы о чем сейчас?» «Развиваю по рюмкам», – спросил молодой человек. «Всему свое время, сынок. Давай по сто грамм и на дно». «На дно?» – Виктор хохотнул. «Зачем на дно?» «А вот сейчас увидишь». «Ступай за мной, сынок, ступай!» Пригубив столетнего напитка, приятно обжигающего сердце, они прошли по коридору, сели в лифт, который мягко дрогнул и поплыл, опускаясь куда-то на дно океана, как пошутил старик, глаза которого в эти минуты искрились огоньками счастья, причем заметно было, что левый глаз его стал голубее правого